катившие свои прохладные воды, хотя не величественно, но зато весьма поэтично. Не выкупаться ли, подумал он. Недолго думая, он разделся и погрузил своё тело в прохладные струи. Вечер был великолепный. Поэтическая душа Смычково стала настраиваться соответственно гармонии окружающего.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 Жизнь это миф, мечта, черева вещание. Но стоя перед спящей красавицей, не трудно было заметить, что она спала. Он вдруг вопреки своей воле почувствовал в груди нечто похожее на любовь. Долго он стоял перед ней, пожирая её глазами. "Ну, довольно", подумал он, испустив глубокий вздох.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 По независищим от авторов обстоятельствам роман не кончился букетом. Вопреки здравому смыслу и природе вещей, бедный и незнатный контрабасист должен был сыграть в жизни знатной и богатой красавицы важную роль. Подплыв к берегу смычков был поражён. Он не увидел своей одежды, её украли. Неизвестные злодеи, пока он любовался красавицей, утащили всё, кроме контрабаса и цилиндра. Проклятье, воскликнул смычков. О люди по рождению ехидные. Не столько возмущает меня лишение одежды, ибо одежда талантна, сколько мысль, что мне придётся идти нагишом и тем приступить против общественной нравственности.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 Баф вспомнил он наконец: недалеко от берега в кустарнике есть мостик. Пока настанет темнота, я могу просидеть под этим мостиком, а вечером в потёмках проберусь до первой избы. Остановившись на этой мысли, Смычков надел цилиндр, взвалил на спину контрабас и поплёлся к кустарнику.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 И недолго думая, эксцентричная девушка сбросила с себя эфирные одежды и погрузила прекрасное тело в струи по самые мраморные плечи. Нелегко было отцепить крючок от букетов, в который впуталась леска, но терпение и труд взяли своё. Через какие-нибудь четверть часа красавица, сияющая и счастливая, выходила из воды, держа в руке крючок.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 Пошлю ее домой за платьем, а пока спрячусь под мостик. Моя героиня, выбирая траву повыше и нагибаясь, побежала к мостику. Пролезая под мостик, она увидела там ногого человека с музыкальной гривой и волосатой грудью, вскрикнула и лишилась чувств. Смочков тоже испугался. Сначала он принял девушку за наяду.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 Пока он решал эти вопросы, красавица приходила в себя. "Не убивайте меня", прошептала она. "Я кнежна Бибулова, умоляю вас. Вам дадут много денег. Сейчас я отцепляла в воде крючок, и какие-то воры украли моё новое платье и ботинки, и всё". С ударенья.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 Лежите здесь и будьте покойны. Когда станет темно, я отнесу вас в дом ваших родителей. За контрабасом же я могу прийти сюда и потом. С наступлением потемнок смычков взвалил на плечи футляр с красавицей и поплёлся к даче Бибулова. План у него был такой: сначала он дойдёт до первой избы и обзаведётся одеждой. Потом пойдёт далее. Нет худо без добра, думал он, взбудораживая пыль босыми ногами и сгибаясь под ношей. За то тёплые участи, которые я принял в судьбе, книжны Бибулов, наверно, щедро наградит меня. С ударением: "Удобно ли вам?" спрашивал он тоном кавальера галанта, учтивого кавалера, приглашающего на кадриль. «Будьте любезны, не церемоньтесь и располагайтесь в моем футляре, как у себя дома!» Вдруг галантному Смычкову показалось, что впереди его окутанные темнотою идут две человеческие фигуры. Вглядевшись пристальней, он убедился, что это не оптический обман. Фигуры действительно шли и даже несли в руках какие-то узлы. «Не вор или это?» Меркнуло у него в голове. Они что-то несут. Вероятно, это наше платье. Смытьков положил у дороги футляр и погнался за фигурами. "Стой!" закричал он. "Стой! Держи!" И фигуры оглянулись и, заметив погоню, стали улепётывать. Княжна ещё долго слышала быстрые шаги и крики: "Стой!" Наконец всё смолкло.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 В Неаполе был лично знаком с одним скрипачом, который творил буквально чудеса. Вы не поверите. На контрабасе. На обыкновенном контрабасе он выводил такие чертовские трели, что просто ужас. Штраусовские вальсы играл. "Полночь, это невозможно", усомнился граф. "Уверяю вас, даже Листовскую рапсодию исполнял. Я жил с ним в одном номере и даже от него делать выучился у него играть на контрабасе рапсодию Листа. Рапсодию Листа. Хм, вы шутите. Не верите? засмеялся Локейч. Так я вам докажу сейчас. Пойдёмте в оркестр.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 Драиз в загадках он несколько раз прошёлся взад и вперёд по дороге и, не найдя футляра, решил, что он попал не на ту дорогу. Это ужасно, думал он, хватая себя за волосы и ледянее. Она задохнётся в футляре. Я убийца. До самой полуночи с мычком ходил по дорогам, и искал футляра. но под конец, выбившись из сил, отправился под мостик. — Поищу на рассвете, — решил он. Поиски во время рассвета дали тот же результат, и Смычков решил подождать под мостом ночи. — Я найду ее, — бормотал он, снимая цилиндр и хватая себя за волосы. — Хотя бы год искать, но я найду я ее.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 Thank you.